Голова двенадцатая. Кто к нам с зубами придет, тот по зубам и получит. Лишенный женской ласки наемник знать не знал, что иной раз лечение сродни пыткам. Особенно его злило то, что и сани, и дурная колдунья уже следующее утро встретили как новенькие, а он слег. И всякий раз, как пытался доказать, что готов скочить в седло и вообще жаждет приключений. начинал на дрёбинах риплока шлёть чудом не оставляя легкие на полу Рута натирала его ароматными пробивающими заложенный нос мазями царапая спину и грудь шелушащимися от старости ладонями чё во морщисься сварливо пиняла она не морщись мне тут твоё дело маленькое лежи боли и постановые и редко чтоб жалеть не забывали ну дайте я его полечу клянчала колдунья но получала только привелидливое цыканье. Кабы я всяким колдунством доверяла, отправила бы к местной дурной. Да неё чуть более не пути добрались бы. Вот та баба не чита тебе, мелкой, крепкая, рукастая. Живо бы мужика твоего на ноги поставила. Ну но так и я могу, цыц, мелочь. Одни беды от вас дурных. Еще накликаешь не части какой. Бабушка на свете пожила. Бабушка скорее управится. Мверт довольно крякнул, проминаясь под удивительно сильными руками. Он втайне наслаждался и строгой заботливостью старухи, и беспокойством Талы, покашащей приходившей греть ему бока и виноватым сопением Сантория. Кто ж знал, что он так здоровьем слаб? Видать, совсем умаяла походная доля. Стоило вердо первым откачивать, жаловался служитель лесничихи, отскребая потемневший от времени стол. Это, чтоб он тебя тут же и перешип? Увидел бы, что мелкая тавость, придушил бы на месте, как птенчика маму. Птенчика Мрута звала наглого плешивого петуха с бандитской рожей. Птенчик был откормлен и не уклюш. Размерами наводил на мысль, что мама курица по молодости загуляла со швагром. Придушить такую зверюгу не рискнул бы и матёрый наёмник. Поэтому Сани, оценив порванные в драке, как минимум, с волками Алый гребешок, отодвинулся по скамье подальше. Куда встал? Ну-ка, марш в тепло, а сталоб? Боевая старушонка замахнулась на охотника предварительно облизанной деревянной ложкой, и тот стыдливо ожал голову в плечи. Да я до затка прыгнулся оправдаваться в вет. Ведро в сенях смеркает уже. Нечего по улице шастать. Да что и дитё малое, возмутился он, на всякий случай не повышая голоса. Ложка торота пока мист не отложила. А вот как цапнет какая дрянь ядовитая зазад. Там и посмотрим, детёли. Отчеканила лесничиха, непреклонно заступая дорогу. туточки. У нас такое водится, что реветь станешь, акималец. Вся дрень в такой холод спит, разозлился наёмник, прикидывая, насколько безопасно и для Руты, и для себя самого приподнять старушку и отставить с пути. И тебе бы не мешало, добавил он в сторону. Эс? приложила она черенок к уху. Не слышу. чавнул вакнул малец. Прикажу, Да утро у меня терпеть станешь. Ага. Как бы это от меня зависело. Пшёл в постель, сказала. Верд всё же выскочил на улицу. Под аккомпанемент ругательств и пожелания там же и оставаться, ибо в доме ему оторвут то, что он не успеет отморозить. Всех бы вас выгнать к шваргам, не бось поумнели бы. Это вряд ли, нехотя признал Сани. Не значащая дергая петуха за последний уцелевшее в хвосте перо, торчащее как знамя поверженного войска, тот подозрительно косился на соседа и неприлично кудахтал. Но достаточной настороженностью, чтобы поймать обидчика с поличным, не обладал. Тала подскочила помочь Руте переставить огромный котелок с пола в печь, и та сразу вспомнив о почтенном возрасте, застонала и схватилась за поясницу. Не волнуйтесь за вердо баба Рута. Он самый сильный и самый быстрый. Талы едва не промахнулось мимо устья, меч тщательно добавляя. И красиво ещё. Сантори неубедительно спрятал хохот за кашлем, а старуха показала дурной, редкие зубы. Кабы красота в мужике стояла на первом месте, нравоучительно сообщила она девчонке. Я бы с моим покойным муженьком столько годочков в глуши не просидела. Закашлевшись уже по-настоящему, служитель ударил себя кулаком в грудь и свалился со скамьи. Воседающий на противоположном её краю птенчик, перевесил, наклонил сидушку и с грохотом, перемежаемым боевым кукареканьем, обрушился в корзину с заготовленной лазой. Перепугался растопырил крылья, готовый сражаться с невидимым врагом. Скамья встала на место, заставив птицу взвиться в воздух, прочертить когтями несколько борозд на залысенных Санторие и грохнуться в объятия Руты. А что же главное? Таинственно улыбаясь, поинтересовалась та. Взгляда от окна она так и не оторвала и, кажется, вовсе не заметила разгрома. Главное, чтобы мужик дурачком был, сообщила старуха как великую истину. Глупый мужчина, как глупый кот. Она чмокнула птенчика в бандитскую морду. Хозяйстве всегда пригодится. Кудах? Ревниво поинтересовался Петух, но спорить не стал. Объявили к о том, значит, будет за кота. Он, в принципе, и за староживую может, пока кормят. Нет, Зу премьелась стала. Верт умный? Какой же он умный, ежели по темени на улицу поперся? Либо дурак, либо самогоубивец. Не могу не согласиться, поддакнул Сани. Вообще-то ему очень хотелось составить другу компанию в поздней прогулке, но он тешил себя мыслью, что содержимо желудка к утру как-нибудь само рассосется. Почему это самоубийвец, забеспокоилась Колдуния. А как же? Садяв любимца Руту устроилась перед окошком и выудила из кармана передника горсть семечек, предложила гостям. Будешь? Нет? И ты нет? Ну, как знаете, у нас по ночам тут часто всякая дрень. Всё куснуть наравит. Но ничего. Бабушка тоже не вчера родилась. Не бось не зря по двору расставила. С улицы донёсся вопль, продолжившийся крепким словцом. Верец скачил в дом, не успев затянуть пояс и придерживая порты рукой. Бабка, возопил он. Ты что капкан в во дворе понатыкала? Рута сплюнула семечко в ишелуху в ладошку и ехидно прокрихтела: А я думаю, о чём сказать забыла. Эх, старсть, не радость. Ну да говорю, не зря бабушка по двору капканов понаставила. Я к бдрянь туточки не шастала, да нас так просто не достанет. Медвежьи капканы, бабка. Наёмник от греха подальше со всех сторон себя осмотрел. Казалось, что щёлкнувшая металлическая пасть Всё ж таки повисло на какой-нибудь ценной части тела. На кого, кроме как на медведя, нужны медвежьи капканы? От белочек, чтобы орехи с чердака не таскали. Руто невозмутимо протянула пригоршню семечек и ему. Верд подумал, подумал, да и согласился. Присел рядом и принялся уничтожать запасы подсолнечника. От мертвеков, знама. Поправила передник хозяйка. Повадились, понимаешь, бабушке докучать. Как к себе домой ходить, воет, стучаться, а бабушке что? Бабушке в её возрасте крепкий сон нужен. Вот и изыскиваем, так сказать, способы. Подавшись настроению мужчин, Тала тоже изобразила удивление. Воспользовалась ситуацией, ойкнула и прильнула к груди наёмника. прятчи хитрющие синие глаза. Потом протянула пригоршню, тоже требую семечек. Старуха поделилась, подмигнув колдуне. И давно шест стоит слабым голосом уточнил Сани. Он вдруг решил, что ему теперь точно не понадобится на улицу до утра. И вовсе не потому, что он, кажется, только что намочил штаны. Да, Сосине, пожал плечами Рута. Хорошо грядки убрать успела, а то паганцы все и стоптали. Мало мне лесных вредителей, теперь еще и эти с кладбища таскаются. Не лежится им спокойно, а каянным. Откуда знаешь, что именно кладбище? Охотник напряженно всматривался в темноту двора, но ничего подозрительное, качающегося на ветру елок, не находил. Откуда им еще взяться? Туточки в 5 вёрстах старое кладбище с войны ещё осталось. Его тогда для дурачая из крепости заложили, но подальше от города, чтобы не распугать сразу молодых до да подвигов жаждущих. Поставили храм, чтобы будто бы он сам по себе, а к городу отношения не имеет. Но ну, да и свозили туда все трупы с глаз долой. Ну вам ли не знать, молодёжь? Разорослось кладбище с тех пор. Да. Та лужа всерьёз прижалась к верду. Одинокая избушка между кладбищем, да самого горизонта и городом по имени Крепость, вдруг показалась игрушечной, неспособной защитить. А вот плечи наёмника реальны и крепки. Уж за ними точно можно спрятаться. Боги бы такого не допустили. Сантори сел в противоположном конце комнаты и отгородился от остальных одеялом. Живые мертвецы? Нет уж, дудки, не верю я. Ты и не веришь? Верд приобнял колдунью, успокаивая, бездумно поглаживая по спине. Мало чего, что ли, навидался? Чем ходячие трупы хуже люто зверя? Друг мой, я не сомневаюсь в том, что мертвеки существуют. Всё куда прозаичнее. За последний месяц намело снега по пояс. Как бы они откопались? Видно, помог кто-то. Как само собой разумеющееся, сообщила старуха. "Дурное дело не хитро. Снег мог растаять". На юмик вздрогнул В памяти всколыхнулся ядовитый плесневелый туман, прогоняющий зиму, и шварги, обозленные, напуганные, неспособные преодолеть невидимую границу. У старого кладбища тоже стоял храм. Дети пошутили над одинокой женщиной, а она и рада стараться. Отрезал Сантори. Развлекает шутников, капканы ставит. Старость не радость, и молодость гадость. Рута с наровисто сплюнула в горсть идеально выпотрошенную шелуху. Жолоть, что в конце лета к богам отправился, тоже среди мертвеков ходит. Глаза белые, пустые. Мы аккуратно там кладбище его и хранили. Потом воно, молочник лённый, раста дарая старой кошёлка. Все там каждого помню. Груто постучала себя по лбу согнутым пальцем. Идет мой покойный тоже среди них, откуси ему шварк, хех, пятку. Ох, хорошо я его в прошлый раз ухватом приложила. При жизни никак не выходила, так вот сейчас душу отвела. Но вы не бойтесь, молодёжь. Вчера никто не наведывался, а восе сегодня боги милуют. Знамо отдела после такого откровения всем стало недосно. Ну как всем? Рута, презрительно цыкнув, влезла на палати и напутствовала. Кто бабушку разбудит, получит прамеж глаз. И чтоб в холод мне не шастали. И тут же свистяще захрапела. Точно не в одинокой избе с тонкими стенами, супротив толпы мертвеков на оборону устроилась. А на пуховой перине в каменном замке. Верд, я с тобой. Едва завидев, что наёмник собрался нарушить приказ лесничихи, подорвала си тала. Я только лошади проверить. Сантори плотнее запахнул одеяла, словно мог под ним спрятаться от нелюдей. Мертвикам твои лошади и дара мне нать, и с деньгами не нать, им человеческую кровушку подавай. Иначе после хосторухи давно бы загрызли. Стоит упомянуть, что ослик лесничехи находился в том почтенном возрасте, когда смерть становится скорее благословением. Судя по печально опущенным ушам и взгляду, в котором читалась просьба окончить его мучения, он видел девочка ещё мать старой руты, а мертвеков мог встретить только как долгожданных избавителей. Но крыша над головой у него была А значит, и каурку с клячей удалось спрятать от холода. Оставалось лишь убедиться, что хлев убережёт животных не только от кусачего мороза, но и от кое-чего ещё кусачего. Теперь уж он прекрасно видел холмики капканов, прежде принятые в потёмках за кучки перегноя. Осторожно обходил их, чутко прислушивался к каждому шелесту. Бедро успокаивающие оттягивали ножны. Какой всё же счастье, что наёмник не имел красивой привычки вечно держать их у пояса, как делают молодые выпендрёжники, а приторочил к седлу. Иначе сверкал бы клинок сейчас на дне реки, разлекая серебристых рыбок. А может и сам вертколыхался бы рядом с разбухшим утопленником. Оружие штука тяжёлая, в плавании мешает ещё больше, чем намокший плащ, обшитый мехом. Охотник с тоской вспомнил любимую одежду, которой пришлось откупаться от пучины. Хорош был плащ, добрый, тёплый. Столько зим согревал, а это ещё и талу кутал, прятал от любопытных глаз. Верт гордо расправил плечи. Что он право слово гнётся в три погибели, как старик. Всего-то небольшой бодрящий морозец, дело-то. Вон позади пыхтит труба. тянется дымной лентой к беззвездному небу, осталась малость, запереть покрепче хлеб, проверить, чтобы с бессившейся лошади не выскочили, и можно обратно в тепло, где потрескивают убаюкивающие дрова. Дотопить бы печь и закрыть заслонку, прежде чем уснуть. Угореть никому не хочется, а от бабкиных сна добит так и тянет к подушке. Верд широко зевнул и закашлялся. глотнув ледяного воздуха. Отплевавшись, он разогнался, вытирая покатившиеся слёзы. Аргх? Поинтересовался замерший в десяти шагах мертвяк. С облупившейся жёлтой кожей, проглядывающими в прорехах одежды гниющими внутренностями, потрескавшимися отрубшими ногтями, где-то сломанными, где-то целиком сорванными и испачканными в земле. Мертвец уронил челюсть в беззвучном крике, да только не так уронил, как ранят живые, а под ноги в снег. Проводил ее безразличным взглядом белых выпученных глаз и раскачиваясь, подволакивая ногу, неуклюже двинулся к верду. Арг! сообразил он, учуяв живую кровь. Уррр. Данился далёный рык из леса. Ходячий труп не заблудился, как понадеялся наёмник. Пришёл не один и добрых намерений не имел. Одно утешало истерично ржущие в хлеву кони, и правда, его совершенно не волновали. Верд взмахнул мечом, прежде чем подумал, будет ли от того толк. Мертвяк разом лишился кистей обеих рук. А лезвие брызгливо свякнуло и, спачкавшись в тягучей зеленоватой жиже, еще взмах и тухлое тело развалилось надвое. Чтоб тебе пусто было, от души пожелал наемник, кое-как вытер острее о снег и ловко перепрыгивая холмки капканов, припустил к избе. Слова не потребовались. Сани и тало переглянулись и торопливо придвинули к двери сундук и лавку. Хоть Рута и божилась, что за движка крепкая, выглядела она равесницей старухи. Правда, когда Саня об этом заикнулся, лесничиха гордо сообщила, что она самой себе тоже выглядит равесницей, а ничего, пока на тот цвет не просится. Дремавший на сундуке птенчик возмутился эдкой бесс церемонности и попытался клюнуть кого-нибудь медлительного, но вдруг прислушался, поворачивая 1 то одним, то вторым круглым глазом к двери. Взмахнул крыльями и неслышно, как мышь, нырнул под одеяло к рути. Только когти по доскам застучали. Бабка и не шелохнулась от шумных приготовлений, лишь всхрапнула лишь не раз. А вот тало отчётливо дрожала, жалась к верду, наровя схватить его то за рукав, то за штанину. Что будет, если они сюда ворвутся? Их много. А что нам делать? Молиться, дитя. смотрел на на пророчество у Сани, на всякий случай проверяя остроту ножей в доме Руты и примериваясь к топору. Боги богами, а железо всё шемиет, же больше вес в споре с нечистой силой. Эй. С не свойственной для себя нежностью Верт отвёл дурню в сторонку, усадил, сам опустился перед ней на корточки, заглянул в синие глаза. Неужто испугалась каких-то ходячих трупов? Калдуния активно закивала, ещё как испугалась. Он убрал упавшую на её лицо чёлку, но та сразу же непослушно легла обратно. Поймал острый подбородок и неумело улыбнулся. Мало на кого рожа Верды действовала успокаивающе, особенно когда он так скалился, а шрам, пролегающий по щеке и через подбородок, отбрасывал кривую тень. Но Тала улыбнулась в ответ. Ты же Шваргов не побоялась, я Глоедов. Ты же дурная, смелая. Шварги не люди. Эти тоже уже давно нет. Просто чья-то злая воля подняла их из земли. Но в мертвецах ничего человеческого не осталось. Они не чувствуют боли и сожаления, только голод. Их нечего жалеть и их нечего бояться. И им нельзя помочь. Елься. Они свою уже отжили. Но знаешь, что? Что? Поддавшись чему-то чуждому, легкому и смешливому, наёмник коснулся губами у лба девушки и пообещал: "Я ни за что не позволю им тебе навредить". И Сане? И Сане не позволит. "Нет!" Колдунь замотал головой. "Ты и Сане тоже от них защитишь. И Бабуруту" Охотник скептически приподнял брови. Сантори носился по избе в поисках всего, что могло бы сойти за оружие, и движения его все больше напоминали паническое бегство, а не оборону. Однако ж не прятался и не тратил время на молитвы, готовился сражаться. Самое время бы его под шумок скоормить не людям. Верту смеchnулся. И их тоже, обещаю. На улице глухо щёлкнул капкан, а последовавший за ним нечеловеческий крик-рык сообщил, что щёлкнул он не вхолостую. Аарр! Аргх! Пыхтели снаружи. Снег скрипел под разлагающимися стопами, воздух сгустился, давил на маленькую избушку с тонкими стенами. Ещё щелчок и клац. На этот раз без вопля. Два разреженных капкана. Сколько их ещё раскидано по двору? Выбергут ли они от мертвецов или только отсрочат неизбежное? Верт потушил свечу и на цыпочках подкрался к окну. Прильнул спиной к брёвнам у подоконника, не впуская меча, выглянул в ночь. Много. Их там очень много, целое кладбище. Тёмные фигуры шатаясь, падая и вновь поднимаясь, медленно и неуклонно двигались к животельному теплу, которого сами давным-давно лишились. Иногда срабатывали ловушки и мертвеков становилось меньше, но от деревьев неотвратимо отделялись новые. Мертвяк не шварк. Убить его легко, клинок разделяет полусгнившее тело почти не встречая сопротивления. Но творим много И страшны они отнют не острыми зубами и немогучей силой. Укус, сорпен на ногтя, налитого яда мертвеца, и вскоре армия трупов пополнится ещё одним. Правда, уже не ходячим, а замершим навеки вечный. Тронутая отленом рука полоснула по окошку, перечеркнув витые морозные узоры. Тала вскрикнула и сразу закрыла рот ладонями. Поздно. Мёртвые культяпки ударили в слюду. С крыши сопанулась солома и тут же с противоположной стороны забились в дверь. Жестоко, крепко, как бьются только те, кто не опасается раскроить череп. Что-то свистнуло, разбило окно, покатилось по полу. Мёртвые белые зенки уставились в потолок, а рот всё время продолжал открываться. Калдуня завизжала, скочила на стол и почти сразу, точно отвечая на крик, зарычали, закалатились нелюди. Срывая лоскуты кожи, мертвяки полезли внутрь, расширяя прореху. "Живо на печь", гаркнул наёмник, разделяя на части ломящихся в дом нелюдей. "Да не ты, Сантори, чтоб тебя вход стереги, дурная на печь". Завыла, подхватив мёртвую голову, Охотник вышвырнул её на улицу еще и ещё избил нескольких не твёрдо держащихся тварей, слепо тыкающихся один в другого. Я случайно, простите, я не хотела вас выдать. Я я они же люди. Дурная с трудом сдерживала рыдания, плечи её ходили ходуном. Они мёртвые люди. Зато мы живы. Вирт выснулся, чтобы снова рубануть особенно растопных мертвяков. Воспользовался секундой, подскочил к колдунье, снял со стола, порывисто опнял. Всё хорошо, дурная. Так просто не помрём. Главное, не высовывайся. И шлепком направил к печи. Это мы пока что живые. Санторием метко ткнул ножом в щелю косика. Лезвие с чавканьем вошло во что-то мягкое и вновь показалось уже испачканным зеленоватой, чуть светящейся в полумраке слизью. Они в синяках. Держи, лови. Только и успевали мужчины командовать, перебрасываясь оружием. Верт всадил в пустую глазницу ручку поварёшки. Мертвяк отшатнулся, мешая толпе таких же уродцев, задевая торчащую из головы ложку, но не догадываясь вырвать её. Ой, мамочки! Подбадривая саму себя, колдунья бросилась к окну, с размаху выплескивая что-то из котелка во двор. Снег зашипел, плавясь, мертвецы шарахнулись от горячих углей, попытались сбежать, но наступая на обжигающие черные комки, лишь падали и попадали в ловушку капканов. Сказал же на печь, пречься дура! Сам дурак, привычно отбрикалась стала. нагребая ещё углей из печи. Смятые морды, более не похожие на человеческие, отделённые от тел конечности, когтями впивающиеся в доски пола. Девчонка зажмурилась, припечатала каблуком кисть, живущую отдельно от хозяина, подцепила кочергой, выбрасывая из дому. Ты же боялась, дурная, напомнил наёмник, по пояс высовываясь в окно, чтобы разогнать врагов. Сам отобрал котелок у колдуньи, обжигаясь, зашеворял угли, отпугивающий нечест. И что с того? Отседживаться теперь? Да, хором подтвердили Сантори и Верт. Нет уж дудки. Кочерга сверху вниз опустилась на сорывающего щеколду мертвеца, уже наполовину всунувшегося в избу. Сань, придерживавший дверь из последних сил, вытер холодный пот с алба. и ножом отсолютал спасительницы. Ну и молодёжь пошла, сварливо донеслось с палатей. Кабы мой дед покойник видел, чего вы тут натворили, с ходу бы выторил на мороз. Скоро у него такая возможность появится, мрачно заметил Верт, прикидывая количество тварей снаружи. Ещё немного, и мертвяки как раз сюда вломятся. Чего? Не слышу. Никак малохольная помощью у бабушки просит, уточнила старушка, неторопливо перевязывая косынку узелком на лоб. Птенчик смотрел на неё как на умылишенную и безопасное место покидать не собирался. Нам разве что помощь Бога с ножом пригодится, служитель топнул по сунувшейся в дом ноге. Но ну, так считай, он уже здесь. Маленькие тёмные глазки сузились до крошечных щёлочек. Старушка, необычайно проворна для её возраста, спрыгнула на пол и двинулась к окну, на ходу выуживая из бездонного кармана передника рогатку. "Нутка мелкая, подай бабушке из сундука холщёвый мешочек, а то годы уже не те бегать за каждой мелочью. Птеньчик мог бы покрутить когти ему виска" Хозяйка совалась куда-то, куда соваться не следует. А ведь если она сгинет, кто насыплет ему зёрн и отжалеет мелко порубленное куриное яйцо? Пыток спустился следом, громко хлопая крыльями. Морда его и без того разбойничья приобрела совсем уж злодейское выражение. Тало метнулась, передала свёрток, набитый чем-то тяжёлым. Старуха долго придирчиво выбирала и наконец достала из него маленький металлический шарик. Прицелилась, сощурилась, прикусила язык от азарта и А! Вызвали от боли снаружи. "Ну, сейчас встали. Ещё дробину подавайте". Не оборачиваясь, она требовательно протянула горсть. "Новый выстрел, ещё, и ещё". О! Вы поглядите. Валя, Валя, а не слышит окаянный. Да он и при жизни на одно ухо глух был. На. Вот. Теперь и на второе оглох. А, вон, никак. Е в лампе толстый шатается. Точно. Вот. От шельма. Получаей. Кто бабушке прошлой весной долгая и мучительная смерть изжилал? О, а вон и дед мой идет. Не тронь его, служивый, подпусти поближе. Он мне при жизни так и не сознался, чего с дедкой кочерышка у него было, так мы это сейчас повыясним. Вряд ли он вам что-то вразумительно ответит, уважаемые. Сантори перестал цветом щек напоминать полотно. Теперь двери не держали вдвоём с вердом, а это дело оказалось куда проще. Но так, а зачем мне отвечать? Мне отвечать не надо. Старушка аж восторженно подпрыгнула, особенно удачно одной трабиной пробив сразу двух мертвяков. Первый печально рыкнул, трогая пожелтевшими пальцами дров в груди. Второй вовсе не смог подняться. Мы его приложим хорошенько. Бабушке всё-ко приятно будет. Вирт понимал, что выстоят они недолго. И как бы иначе. Четверо, если считать сумасшедшую бабку, против толпы трупов. Любого мастера меча сомнёт бесчисленное воинство. Охранили на прилегающем к крепости кладбище очень и очень многих. Последнее стала, подала лесничке дробину, вывернув мешочек наизнанку в поисках ещё хоть одного завалящего снаряда. Наёмник выдохнул и на мгновение опустил веки. Он знал, что этот момент наступит. Старуха, мигом растеряв прыть, попятилась от подоконника. Петух напротив скокнул на него, взъерошивая немногочисленные перья и угрожающе кудку дахты. Полоснул кого-то когтями, клюнул, выпрыгнул в снег, чтобы преследовать добычу, но быстро оценил масштабы действия и сиганул обратно, предпочтя смерть трусливую, но отсроченную. Ну ничего, потёрла шершавые ладошки Рута. Бабушка уже своё пожела, бабушка на покой уйдёт громко. Сани безнадёжно швырнул топор на пол и тут же его бережливо подобрал. Они хоть к утру разойдутся. Раньше мелочьные, раньше. Они всякий раз через меня идут клипкам, а там разворачиваются и обратно. Уже к первым петухам их не слыхать. Так они еще и обратно пойдут, пойдут, пойдут. А в клипках то жрать уже некого, все закончились. Словно всех перебить решили паганцы. Но бабушку так просто не возьмешь. Бабушка в этой избе без малого восемьдесят годовщиков прожила. Здесь ее и помрет. Но хотелось бы все же без нас, пролепетал Сани. А что, служитель? Плохо, разве собрались? Заводи свою погребальную, а мы сюда власко устроим резню, какая и в посмертии этим гадом запомнится. Верц мужчина пригладил словно посыпанные пеплом волосы. У старухи коса тоже не чернеет молодостью, так что ж, как седа власка, так сразу он. Не бось у лесничихи жизнь поспокойнее, чем у наёмника была. Он нарубанул прорвавшегося мертвека поперёк, ну, может, и не сильно спокойнее. Зажмурившись, тала размахивала кочергой. Обороняйся она одна, давно бы получила ядовитый укус, но Верт следил, чтобы ни целиковы и мертвеки ни их отделенные, но не менее ядовитые конечности к ней не подобрались, а мертвецы прорывались. Что встал, седовласка? Или прикажешь бабушке за всех отдуваться? Ну так бабушка может, только мы потом тебе так всыплет, чтобы не ленился, что пожалеешь, ежели цел останешься. Еще один влез в окно. Тала задела его кочергой. А старуха нахлобучила раскаленный котелок на голову и, задрав юбки, рисковым ударом ноги выпнула на улицу. Наёмник метнулся помочь, но тут же пришлось вернуться к другу. Верт! Не в силах удержать дверь в одиночку, служитель действительно начал тихонечко вспоминать молитвы, но те оказывались то праздничными, то свадебными. Сколько выдержит человек, зараженный ядом мертвеца? простоит хоть четверть часа. Сколько нужно трём людям, чтобы забарикадироваться в тесной избушке? Да примерно столько же. Заколачивайте избу, гаркнул наёмник, уверенно направляясь к выходу. А ты? Сантори не закончил, и так ясно. Рута метко плюнула в окно, чем изрядно оскорбила, но и затормозила изумлённого разложенца. Дурной Ёмко высказала она своё мнение. "Знаю", процедил Верт. "Верт?" лишь Калдуния не понимала, что это все так помрачнели. "Куда ты?" охотник ответил не ей, а себе самому вполголоса. "Выполнять обещание. Четыре шага до двери. Верт. Три шага. Верт. Два шага. Он кивком отогнал Сани и перехватил меч. Один последний шаг. Ещё бы секундочку, чтобы в последний раз нырнуть в синие глаза умыты, из которых так не хочется выныривать. Вперёд! Уши заложило от крика. Ложки-поварёжки, ножи и разбитые в полу сражения черепки зазвенели, отзываясь. Медленно, как в воду, выскользнула кочерга из бледных пальцев Колдуни. А магия, потаённая, ледяная, лунным светом вырвалась из ладоней. Она завихрилась снежинками, запуталась в волосах, озарила темноту серебром, заискрилась, будто свежий воздух ворвался в затхлую могилу. Сквозь белоснежную кожу, сквозь одежду светились синими паутинками вены. Она излучала свет, точно звёздочка, слепила и завораживала. У! -у, -у, -у, -у немелодично поддерживал птеньчик, внося посильную лепту в битву. С губ Сантории само собой сорвалась благодарственная молитва Троим, а бабка сварливо заметила: "Дурное делаете ваши колдунство. Опять нечестие мне накликаете". Они чести между тем напротив, рыча и срывая кожу с костей, наравили поскорее покинуть негостеприимный дом. И流щийся из щелей из окна и из приоткрытой двери свет отпугивал, отгонял мертвеков как крыс. Наёмник приложил поперёк спины последнего нелюдя, пытающегося покинуть избу через мышиный лаз в сенях. Дурная замолчала и икнула, потушившись под ошалелыми взглядами. "Это всё я сделала? И могла бы, между прочим, сделать так сразу?" Закрестила Рута, хватаясь за поясницу. Годы у бабушки не те, чтобы с молодёжью играться. И тут же противоречие сама себе подцепило с топою хват, налету поймало и выскочила на улицу. Валите, валите, и чтоб мне больше тут не топтали. Мертвеки действительно спасались бегством, обходя избушку по дуге и скрываясь в лесу, за которым некогда стояла маленькая деревенька Липки. Тала выбежала следом с боевым кличем. Валите, валите! Сейчас я вас всех! Но поскользнулась на зелёной скользкой жиже на пороге, взвизгнула едва не навернувшись, и оценив количество разбросанных по двору тел, с той же скоростью умчалась в дом. Ку-ко? Неуверенно начал петух, но всё же закончил истинным кличем победителя. Кукареку! -ку! Забыв, что суровым воинам должно принимать победу в бою с достоинством, Верт ликующе гаркнул, поддерживая птенчика из грюптал у вахапку. Век бы не впускать. "Дурная", только и смог он нежно вымолвить, наряя в синие глаза. Но девушка задёргалась, высвобождая руки и с размаху дала наёмнику плевху. Чтобы Чтобы, чтобы не смел меня так больше пугать. Понял? Потребовала Калдунья. Дурной. Сантори и лесничий затаили дыхание. Вот сейчас мужик обозлится и как нападёт с своей равно девке. Наёмник Apeшел. Давненько он не получал ни от кого плюх и никогда прежде не получал их от бабы. Зазналась глупая девка. Забыла кто главный. А ну-ка, мой ей. И он снова прижал её к груди, покорно пробурчав в белоснежную макушку. Как скажешь, колдунья.